Глава вторая. Лошади тоже умеют любить. Молчит. Он всё время молчит. Даже с матерью не разговаривает. Время от времени достаёт телефон, фотографирует. Слышны щелчки. Василиса к нему подошла, попыталась заговорить. Ещё больше набычился и отошёл в сторону. Расстроенная Василиса направилась к Лёхе. «Ой, что-то происходит. Ну что?» К концу второго дня Даша ни о чем другом думать уже не могла, только о молчаливой фигуре, пристроившейся в конце их длинной колонны. Все говорят, не умолкает ни на минуту Глеб, рассказывает веселые байки Рита, лёха что-то постоянно объясняет Зиночкиной маме, даже Сергей под конец запел, а он молчит. И если поначалу из него еще пытались вытащить хоть слово, то ближе к обеду даже самые настойчивые бросили эти попытки. Какой смысл разговаривать с человеком, если он только угукает или кивает? Почему он молчит? Вроде не немой. Сказал ведь тогда около реки в первый вечер, что там красиво. Неужели сейчас некрасиво? Вон какие вокруг деревья высокие. А голубые горы на горизонте. А снежные шапки. А высоченные цветы вокруг. А вдруг Даша так страшно выглядит, что при ее виде люди теряют до речи? И не мудрено. Расчесываешься наугад, лицо умываешь ледяной водой. От этого руки стали сухие и шершавые. Что же тогда с лицом? Даша машинально потрогала себя за щеку. Ничего вроде, ровное, бугристого слоя грязи нет. Достала телефон и включила фронтальную камеру. Нормально все. Нос покраснел, шелушинка на подбородке. Прикрыла глаза. Дело не в этом. Тут никто не заботится об идеальном состоянии ногтей. Живет без косметики и без короткой юбки. Где здесь в ней ходить? Около вечернего костра, чтобы комары зажрали? А если его толкнуть? Пройти мимо и неожиданно заехать по плечу? Неужели промолчит? Или напугать? Все равно ничего не скажет. Хорошо, от испугу он еще сильнее сожмет зубы. А если случайно облить его супом из котелка? Хотя бы заорет, а потом возьмет и выложит свою историю. Скажет, что надоели ему все со своими вопросами, потому что... Тут-то все и станет ясно. Или спросить, что он нафотографировал, пусть покажет. Хорошие ли камеры у его телефона? Нет, не станет Даша ничего делать. Молчит, значит, хранит какую-то тайну. Не улыбается, значит, пережил большую трагедию. Довольно крепкий, значит, занимается спортом, готовит себя к подвигам. Или уже совершил подвиг и поэтому хранит молчание. «Как все запутано Любопытство распирало Дашу изнутри. От этого она ерзала в седле, чем вызывало недовольное пофыркивание Дашки и понимающие кивки Глеба. Он считал, что начинающая наездница отсидела мягкие части тела. А Даша и правда не могла больше ехать. Ничего не могла. В голове крутились тяжелые мысли, и избавиться от них не было никаких сил. А время тянулось неспешной скоростью ленивой пигашки. Солнце клонилось к закату, они все шли и шли. Куда? Зачем? Вечером с палаткой Даша справилась почти сама. Юрка только чуть-чуть помог. Может, все-таки вместе? Без энтузиазма спросил дядя Коля. Замерзнешь, в горах ночи холодные. В ответ племянница фыркнула и побежала к костру, где уже расположились Вадим с мамой. «Ой, а давайте в ассоциации играть», предложила Даша, когда миски с кружками опустили. «Во что?» Несмотря на все наставления Сергея, Глеб упорно вертелся среди туристов. Нарушал субординацию, ведь конюх при лошадях должен быть. Вот и сейчас он сидел со всеми и первым задал вопрос про странную игру. «Все просто», — заторопилась Даша. Ведущий загадывает слово, а остальные задают вопросы, на которые ведущий отвечает «да», «нет» или «не относится». Кто отгадает слово, тот становится ведущим. «Ага», — довольно сощурился Леха. «Вы поиграйте тогда, а я спать пошел!» Веселая Рита хихикнула и подмигнула Василисе. «Сейчас мы словно отгадываем», — многообещающе сообщила она. Василиса в ответ засмеялась каким-то своим мыслям. «Ладно, я начну». Даша боялась, что уставший после первого дня народ разбежится по палаткам, поэтому спешила начать игру. «Загадала, задавайте вопросы». «Это существительное?» — первой спросила Зина. Даша кивнула и почувствовала, как ее щеки наливаются румянцем. «Одушевленная?» Зиночка продолжила сражать всех на повал знанием русского языка. «Нет», — качнула головой Даша, а сама подумала, что не мешало бы это слово в разряд «одушевленных» перевести. Уж больно много в жизни людей оно значило. Игра застопорилась. Зиночка сыпала разными понятиями, но Даша только отрицательно качала головой. «Транспорт, одежда, игрушки», — тараторила Зиночка. «Конкретная или абстрактная?» — негромко спросила Ксения. Даша задумалась. Слово у нее было такое, конкретнее не придумаешь. «Абстрактная». «Любовь?» Вадим это произнес, даже не отрывая губ от кружки, из которой прихлебывал остывший чай. «Правильно!» — прошептала Даша, и ее щеки снова залил немилосердный румянец. «Теперь твоя очередь». «Нет уж», — поднялся Вадим. «В любовь без меня играйте». И пошел к своей палатке. «Ой, а можно я загадаю?» — выскочила вперед Зиночка. «Мне так понравилось! Вот, загадала!» Игра вяло потекла дальше. Даша наугад называла слова, не задумываясь о том, что говорит. Ей тоже хотелось уйти, но сделать это она пока не могла. Во-первых, это бросилось бы в глаза. Во-вторых, рядом сидел Юрка, готовый разразиться комментариями по поводу Дашиной любви поэтому она оставалась на месте, чувствуя, как сливается с окружающей действительностью, как ее сознание уплывает куда-то далеко-далеко, уносясь в туманные дали фантазии. «Ну что ж, на боковую!» — поднялся дядя Коля. Вместе с ним и Даша пошла к своей палатке. Ночь действительно выдалась холодная. После теплого солнечного дня свежий ветерок пробирал до костей. Даша залезла в спальники, но это не спасало. Из-за холода сон не шел. Промучившись какое-то время, Даша выползла на улицу. У костра без спальников в одних куртках мирно спали конюхи. В стороне фыркали стреноженные лошади. Даша уже собралась расстроиться, что у всех все хорошо, и только у нее одной плохо, как вдруг заметила около ближайшего дерева скрюченную фигуру. «Вадим!» — догадалась она и уже шагнула вперед, но еле слышный шепот ее остановил. «И все будет хорошо!» А если не будет? Может, это тот самый единственный раз? Опять за своё? Не бывает единственных разов. Всё когда-то повторяется. Мне не нужно, чтобы повторялось. Мне нужно то, что сейчас. Что то заладил? Мне нужно, мне нужно. У тебя никто не спрашивает. Всё есть, как есть. И потом, что за манера шататься по ночам? Я уже спать хочу, а он тут звёзды считает. Какие звёзды? Вон туча идёт. Ну-ну, туча а в палатке тебе тоже туча мешает. Не можешь нормально лечь уснуть, как все люди». Разговаривали шепотом, поэтому сложно было понять, кто это. Поначалу Даша казалось что это Вадим и еще кто-то. Возможно, даже его мама. Но тогда о чем они? Сидели бы у себя в палатке и нормально говорили. Чего на улицу-то идти? А если не Вадима, например, лёха Ага, например, с Василисой или Ритой? Сидят, перешептываются, а она тут как дура подслушивает. Прав, Юрка. Горный климат плохо сказывается на её мыслительных способностях. Но вот фигуры шевельнулись, и Даша поспешно отступила за кусты. Двое поднялись и... Что произошло дальше, рассмотреть не удалось, потому что её резко дёрнули в сторону. «Ну что, так и будешь в темноте шариться?» Это был Юрка. «Чёрт!» — ахнула Даша. «Ты меня напугал!» «Я напугал!» — проворчал брат. «Ты чего не спишь? Днём наговориться не могла!» «Ни с кем я не говорила!» Даша вырвала свою локоть из цепких пальцев брата. «Что, я уже и погулять не могу? Нормальные люди ночью спят. А мне не спится!» Дашу начало бесить такое пристальное внимание к своей персоне. «Холодно. Решила пройтись погреться. Тебе отец говорил, иди ложись к нам. Что ты глупостями занимаешься?» «Без твоих советов согреюсь!» Огрызнулась Даша, разворачиваясь к своей палатке. «Вот ведь привязался. Прямо не брат, а надсмотрщик какой-то. И чего он вдруг как с цепи сорвался?» Ладно бы старшим братом был, а то ведь одногодки они. Никаких прав учить ее жизни у Юрки нет. ну ничего, он тоже когда-нибудь ошибется, с лошади свалится или забудет, как палатку ставить. Вот тогда она оторвется. Так жизни научат, до смерти помнить будет. Уснуть удалось лишь под утро. И то она проснулась чуть свет. Лошадь прошла около палатки, задела колышек. Лежать больше не было сил, и Даша вышла к костровой поляне. Конюхи уже разводили огонь, и Даша была всему этому рада. Рада трещащим сучьям, рада запотевшему котелку, где на поверхности воды плавали хвоинки и зазевавшиеся мышкара. Рада еще мятым сосна лицам людей, что они тут, что они разговаривают, улыбаются ей. Она не ожидала, что так быстро привыкнет к походной жизни, к постоянному движению, к кашам с тушенкой, к прохладным ночам, к тому, что умывается холодной водой а после долгого дня нельзя залезть в душ. Ничего не поделаешь с этим, приходилось жить и по возможности не сильно портить себе настроение из-за отсутствия мягкого кресла или горячей котлеты». Глеб радостно помахал рукой и побежал к ручью умываться. Даша остановилась на том месте, где ночью разговаривали двое. На земле, около самых корней дерева, лежала книга. «Есть ведь такие ненормальные, что берут с собой в поход литературу. Делать им нечего». Книга сама открылась в на руках на середине. Там лежала закладка. Неровно оторванная половинка фотографии. А на ней? На ней был Вадим. Он улыбался широкой, открытой улыбкой. Волосы у него были собраны в хвостик. И был он совершенно не похож на сегодняшнего Вадима, насупленного и неразговорчивого. Даша захлопнула книгу. В голове роились мысли, но были они слишком путанные и бестолковые. «Привет!» Мама Вадима, Ксения, стояла около палатки и повязывала на голову платок. Неужели Вадим с мамой разговаривал? Что-то не похоже. «А я вот тут нашла», — робко пробормотала Даша. «Это, наверное, Вадима». Из палатки тут же высунулась черная лохматая голова. «Не спасибо, не доброе утро». Вадим взял у Даши книгу и исчез за оранжевым пологом. Ксения растерянно усмехнулась, разводя руками, мол, «прости, бывает». «Нет, ну что за дела?» — возмущённо думала Даша, идя прочь от костра. «Прямо не семейка, а сундук с загадками». Согрелась. Около её палатки стоял Юрка. Судя по нехорошо сощуренным глазам, был он страшно зол. «Представь себе!» — в том же тоне парировала Даша. «А ты следить за мной приставлен?» «Глупости делать не дам». «Что?» — такой наглости от брата она не ожидала. «Эй, молодёжь!» — как всегда вовремя появился дядя Коля. Что-то вы все время ссоритесь. Занялись бы чем-нибудь другим. Идите умойтесь, да зубы почистите». Умыться они, конечно, успели, а вот с завтраком пришлось подождать. Юрка стал крутиться около палатки Вадима. Он даже ухитрился перекинуться с ним парой слов. А потом произошла та самая драка. «Ты что натворил?» — накинулась на брата Даша после того, как его отчитал отец. «Совсем мозги на бегрень сдвинулись. Что он тебе сделал?» «Не твое дело отмахнулся Юрка, исчезая в своей палатке. Во как! Улыбка у Глеба была не просто до ушей. Краешки губ за уши задевали. Такой он был довольный. Быстро они. А ты чего такой счастливый? Не поняла Даша. Уж кому-кому, а конюху с этой драки никакой прибыли. ты они же из-за тебя дрались, простодушно ответил Глеб. Чего? Даша обернулась, но никто не собирался для нее повторять на медленной перемотке только что законченную драку. Эх, жаль, не заметила, кто начал ссору. Много бы она сейчас отдала, чтобы узнать, что там произошло, кто кому что сказал. Но за завтраком о странном событии никто не вспоминал. Все косились на зацепившуюся за вершину тучу и рассуждали о том, что лучше всего спасает от дождя. Всем раздали накидки. Как польёт, их надо было натянуть на себя. Стащив кусок хлеба, Даша пошла к своей лошади. Дашка гуляла в стороне, рядом с ней носился жеребёнок а неподалеку стоял высокий конь с нехорошими злыми глазами. Увидев Дашу, конь занервничал, прижал уши и недовольно фыркнул. «Чего это он?» — спросила Даша Глеба, крутившегося поблизости. «А у них любовь!» — расплылся в довольной улыбке конюх. «У кого?» — не поняла Даша, относящая это слово исключительно к людям. «У твоей Дашки и затока И давно что-то она не замечала, чтобы в ее лошадь кто-то был влюблен как со вчерашнего дня». Глеб похлопал по шее недовольно дёрнувшегося коня. Как его под седака поставили, так он и стал за Дашкой ходить. «Под какого седака напряглась Даша. Вопрос этот можно было и не задавать. Вчера только одному человеку меняли лошадь. И было-то... Не хватало теперь, чтобы Вадим всю дорогу за ней ехал. «Да она с ума сойдёт!» о я как-нибудь прекратить их любовь можно?» испуганно прошептала она. «Как же ты ее прекратишь?» — захохотал Глеб. «Это же любовь!» Объяснение было убедительней некуда. Вот это она попала. Выходит, что теперь ей постоянно придется быть рядом с Вадимом. Ничего себе положеница! Глеб же по-своему понял Дашина волнение. «Да ты не бойся!» — попытался он ее успокоить. «Зато к Смирной особенно наседать не будет. Походит рядом и все. Что случится, я все время рядом буду». «Если Заток задурит, я его отгоню». «Спасибо», — вздохнула Даша и погладила по морде свою лошадку, которая тоже была не в восторге от новоявленного кавалера. Заток действительно оказался на редкость верным спутникам. Он безотрывно следовал за своей дамой, чуть ли не упираясь ей в хвост носом. А Даша вся извелась. Теперь она чувствовала на себе взгляд Вадима. Или ей только казалось, что Вадим на нее смотрит. Повернуться и проверить она не могла. Ещё не хватало встречаться с ним глазами. даже снова чуть не вывалилась из седла, когда прямо у них над головой загремело, а потом шарахнул такой оглушительный гром, что все лошади вздрогнули. «Ну, теперь начнётся!» — с радостью крикнул Глеб, проезжая мимо. «Пошли, пошли!» — закричал он на вставших лошадей. «Впереди крутой подъём! Его нужно пройти до того, как дорогу размоет «Ходу!» — с другой стороны колонны отозвался Сергей. «А то придется пешком идти!» Всадники затрусили веселее, по дороге натягивая дождевики. Дашина лошадь даже не думала двигаться с места. Испугавшаяся кобыла стояла, закрыв глаза, и изо всех сил делала вид, что ее здесь нет. «Обходи!» — Сергей хлестнул по крупу лошадь Риты, заставляя ее выйти из колонны. Вслед за ней потянулся оставшийся хвост кавалькады. Они огибали застывшую Дашку, прижавшегося к ней же ребёнка и, естественно, не желающего никуда идти за тока с Вадимом. «Слезай!» — скомандовал Сергей. «Её немного в поводу провести. Оклемается, тогда сядешь на неё обратно». Даша послушно бросила стремена и сползла на землю. Под ногами уже изрядно чавкала. Дождь всё настойчивее барабанил по накидке. «Не стоять! Двигаться!» Сергей поскакал вперёд, подгоняя еле плетущуюся цепочку. Даша оглянулась на Вадима, но он все так же безмолвно сидел в седле, только теперь его лицо было скрыто длинным козырьком кепки, с которой капали резвые дождинки. Что же, идти так идти. Сапоги немилосердно скользили на мгновенно раскисшей земле. Лошадь через шаг пыталась сойти с тропинки и затеряться в кустах. Скакавший кругами же жеребенок разбрызгивал грязь. Через десять минут Даша была похожа на небольшое коричневое привидение. «Слушай, я, пожалуй, сяду», — повернулась она к Вадиму. «Я не могу больше идти». Из-под козырька не раздалось ни единого звука. Даша с трудом скарабкалась в седло. Почувствовав на себе всадника, коняшка зашагала бодрее. Но сорок восемь копыт, прошедших перед ними, сделали свое черное дело. Лошадь начала скользить. И без того неуверенно сидевшая в седле Даша вцепилась в переднюю луку. Побуксовав немного на месте, лошадь снова начала подниматься. «Эй, вы там живы?» Конь Глеба сползал чуть ли не на крупе, но самого всадника это нисколько не смущало. Он лихо осадил жеребца перед Дашкиным носом. «Гони ее, гони, а то не подниметесь!» С неба на них уже лился настоящий поток, по земле бежали грязные ручейки. «Не жалей!» Глеб перегнулся через седло и хлопнул лошадь по покатому заду. Испугавшись резкого движения, мама и большими прыжками стал забираться в гору. А вот Дашка его примеру не последовала Вместо того, чтобы подниматься, она стала оседать. «Куда?» — раздалось сзади. Капюшон не позволял оглянуться, но и без того было ясно, что там происходит. Дашка сползла на плетущегося затока, и теперь они вместе скатывались под обрыв. «Держи!» — надрывно кричал Вадим. «О, как заговорил!» — злорадно подумала Даша. «Это будет даже похлеще, чем кипятком обливать». Ей не было страшно. Что с ними может произойти? Ну, съедут, но вновь поднимутся. Велика печаль». Вадим ее спокойствие не разделял. «В сторону! Поворачивай! В сторону!» требовали у Даши за спиной. При этом затока повернуть Вадим не мог. Упрямый конь не хотел расставаться с дамой сердца даже под угрозой быть раздавленным этой самой дамой. Наконец Дашка перестала скользить и сделала два натужных прыжка вверх а потом резко вздёрнула задними копытами, отчего Дашу бросила на переднюю луку седла. Жёсткий край врезался в ребра. От боли глаза застили слёзы. Она ещё пыталась держаться за гриву и за повод, но скользкое седло не удержало её, и девушка оказалась на земле. Рядом прочмокал копытами перепуганный жеребёнок. Тревожно заржала лошадь. Даша барахталась, скользя и падая обратно в грязь. И тут что-то её дёрнуло и потянуло вниз даша сбросила с головы капюшон в ее кулаке все еще был зажат повод лошадь продолжала сползать по размытому откосу увлекая за собой и упавшую на ездницу а за спиной у кобыла держался несгибаемый заток сидящий на нем вадим был весь облеплен грязью и из последних сил держался в седле чего мы сюда полезли вяло подумала даша разжимая кулак сиддель бы на месте вообще ничего бы не произошло не отпускай Обрушился на нее сверху крик. «Держи повод! Сейчас выберемся!» Налетевший сверху Глеб чуть не затоптал Дашу. От испуга она сжала кулак, удерживая повод. «У морда!» — погрозил конюх кулаком то ли Затоку, то ли Вадиму. И вдруг лошадь перестала тянуть Дашу за собой. Она еще немного поскользила в грязи и встала. «Да уведи-то его!» — махнул Глеб рукой в сторону Вадима. «Видишь, кобыла пугается, сейчас упадет!» Лошадь сбрыкнула, норовя попасть задними копытами по навязчивому ухажору И Даша поняла причину своего падения. Ее кобыла начала пятиться, потому что ей не нравилось столь близкое соседство затока, а дальше уже все пошло по накатанной, то есть вниз. Глеб своей лошадью оттеснил затока подальше от Дашки. Почувствовав мамая противника, зато ринулся в бой. Маленький, ходкий Мамай стал взбираться на склон, но Заток не дал ему это сделать. Взметнулись копыта, раздалось возмущенное ржание. Перепуганная Дашка вновь стала карабкаться в гору. Она проскакала мимо Даши, вырвала из ее рук повод и помчалась догонять колонну. Из пелены дождя послышался беспомощный голос же жеребенка. Даша вновь поскользнулась и оказалась на земле. В двух шагах от нее Заток с Мамаем продолжали выяснять отношения. Они топтались друг против друга, возбужденно игогокая. «Да хорош ты!» — Глеб смазал сорванной с головы шапкой по морде Затока, и тот сразу же перестал прыгать. «Все, пошли наверх! Давай-давай, погоняй!» Вадим подобрал повод и послал Затока вперед. Поднимая фонтанчики брызг, проскакал мимо Даши. Она мрачно посмотрела ему вслед. вы помочь!» Но нет, не помог и даже не оглянулся. «Ха!» — вдруг захохотал Глеб. «Какая ты красивая! Но тебя сейчас мать родная не узнает! Вом вымазалась!» И без этих слов Даша чувствовала себя самым несчастным человеком. Она была мокрый и грязной с ног до головы, даже в глазах у нее были вода и песок. «Давай руку!» — склонился с седла Глеб. «Нет уж!» — Даша с трудом встала, промокшая одежда неприятно холодила тело, в ногах хлюпала. «Как-нибудь без ваших лошадей обойдусь!» и, помогая себе руками, начала взбираться на гору. «Тогда держись за стремя!» — не отставал от нее Глеб. «Пока наверх поднимемся, обсохнешь!» Даша хотела отказаться. При других условиях она ни в жизни стала бы слушаться этого наглеца. Но сейчас другого выхода не было. Надо было как-то догонять своих. Она взялась за холодную сталь стремени. Мамайя недовольно покосился и пошел сдержанным шагом. Поняв, что больше представлений не будет, дождь кончился, превратившись в противную морось. Даша смертельно устала. Она шагала, не поднимая головы, не замечая, что догнали колонну. Их обступила плотная пелена тумана. Все вокруг стало водой. Они плыли в ней рыбами. А потом на Дашу свалился Юрка. «Сядешь на мою лошадь», — решительно заявил он. «Чего это?» — лениво сопротивлялась Даша. После тяжелого подъема у нее было одно желание — упасть и умереть. Но ждать ее никто не мог. Надо было идти вперед, к месту отдыха, где все смогут обсохнуть и отдохнуть. И даже ничего не оставалось, как быстро переодеться в сухие штаны и сесть в неприятное мокрое седло, присмиревшей Дашке. «Еще чуть-чуть пройдем, и ага», — подбадривал своих подопечных Леха. Все вяло соглашались, потому что у них тоже не было выбора. «Ага, так ага». Даша опять оказалась в хвосте. За ней шагал только упрямый заток с молчаливым седаком. Юрка встал спереди. Он поминутно оглядывался на сестру, посверкивая нехорошим злым глазом. Отставший во время тяжёлого подъёма же ребёнок вынырнул из тумана, радостно и гогокнув. Дашка даже головой не качнула в его сторону. Так они и шагали унылой компанией. Туман густел, скрадывая ближайшие кусты, траву, камни. Уставшей Даше не хотелось ни на что смотреть. Она мечтала об одном — закрыть глаза и хотя бы мысленно уплыть в прекрасное будущее, когда можно будет растянуться на своей кровати и врубить телевизор. Она всего на секунду закрыла глаза, но когда открыла их, Юркиной лошади перед ней не было. «Эй, погоняй!» — раздался сзади крик Глеба, и задремавшая Даша вздрогнула. «Давайте быстрее!» — конюх возник из тумана. «Я посмотрю, где все, а вы от меня не отставайте!» Мамай потрусил вперед. Даша уперла пятки в бока свои лошадки. Та они довольно мотнула головой, прибавляя шаг. Сзади фыркнул заток. Время стало туманом, оно струилось и утекало. Становилось обратно туманом. И вдруг из него показались лошади. Вот и догнали ушедшую вперед колонну. «Все в порядке», — вернулся Глеб. «Через час будем на месте». «Хорошо бы», — зябко передернула плечами Даша и проворчала говорите вы меня в следующий раз на поход. Я вам такой поход устрою». И замолчала. Перед ней ехала Лена. Ее высокий крепенький конек бежал резво, словно и не было тяжелого подъема, а вслед за ним изнурительного спуска. «Юра!» — на всякий случай крикнула Даша. «А вдруг у нее галлюцинации, и это никакая не Лена, а брат? Юра!» «Чего опять?» Рядом тут же возник Глеб. «Юрка где?» — забеспокоилась Даша. «Куда его унесло?» Она никогда не думала, что может так волноваться из-за своего ворчливого братца. Но вот он исчез, и сразу как-то стало тревожно. «Да куда он денется?» — бросил Глеб, уезжая вперед по колонне. Вскоре он вернулся. Брови его были недовольно сдвинуты. А когда он отстал? Даша натянула повод. «Разве он не с вами?» — подъехал к ним дядя Коля. Он появился из тумана, как огромный лайнер. Вокруг него клубился водяной пар. «Ну чего, так и будем стоять!» — раздался недовольный голос. Из-за того, что Вадим все время молчал, даже забыла о его существовании. А тут у него вдруг голос прорезался. Глеб бросил взгляд на Вадима и сполз седла. «Пересаживаемся», — скомандовал он. «Вы за всеми, а мы вас сейчас догоним». «Я с вами», — толкнул своего коня вперед дядя Коля. «Зачем?» — замотал головой конюх. «В тумане мы можем потеряться, а вдвоем мы быстро его отыщем. Слезай с коня!» повернулся он к Вадиму, а то он не уйдет без Дашки. Вадим нехотя перекинул ногу через луку седла. Ему явно не нравилось, что им командует мелкий пацан. «Дядь Коль, мы скоро!» — пообещала Даша, разворачивая свою лошадь. «Юрка!» — зычно крикнула она в туман, но крик завяз в воде. «Может, подождать, когда туман рассеется?» — неуверенно предложила она. Глеб запрокинул голову, словно мог что-то увидеть. «У твоего Юрки лошадь слабая, она далеко не уйдет. «Встанет или ляжет где-нибудь?» Даже не стала уточнять, хорошо это или плохо. На всякий случай еще пару раз крикнула. Ей даже показалось, что издалека отозвались. «Слышишь?» — встала она на стременах. «Это от тумана звук отражается», — сознанием дела возразил Глеб. «Держи веревку. Если мы поднимемся наверх, туман усилится, и мы можем не увидеть друг друга». Даша вцепилась в брошенный ей конец веревки и подумала, что сейчас они похожи на героев Древней Греции. Кто там с нитью по лабиринту ходил? Тесей, кажется. Но тут она забыла о всяких мифах и легендах, потому что издалека донеслось лошадиное ржание. Даша дернула за веревку. «Ты слышал? Там лошадь!» «Это может быть вольный табун. Глеб подъехал поближе. Их много бывает в горах. Пастухи выпускают лошадей пастись, и они месяцами ходят по склонам». «Как же они потом их находят?» даша уже казалось, что ржание раздается с другой стороны. «Лошади не уходят далеко». Теперь и Глеб стал напряженно вслушиваться. «А ты смелая!» — вдруг повернулся он к ней. «Чего это смелая?» — удивилась Даша. Вроде место не располагало для комплиментов. Обыкновенное. И чтобы прервать неприятный разговор, снова крикнула «Юрка!» «Эх!» — махнул рукой Глеб, не в силах выразить все свои чувства, и поскакал вперёд. Даша потянулась следом. Они бродили и бродили по колючим кустам, пока Даша не заметила, что туман исчез. В одну секунду. Вот он ещё окутывал всё вокруг, хлопьями лежал на ветках, путался в копытах лошадей. А вот его уже не было. Воздух стал прозрачно-холодным. Показались далёкие горы с белыми шапками снега. «Смотри!» — радостно взвизгнула Даша. «Снег! И правда снег!» Вид снега летом привел ее в неописуемый восторг. Июль, светит солнце, и вдруг белые проплешины на зеленом поле. Но Глеб смотрел не в сторону далеких гор. Встав на стремена, он вглядывался вниз. Послышалось лошадиное ржание. «Какой-то шальной мустанг!» — пошутила Даша. «Носится туда-сюда, сбивает нас следа!» «О, придумала!» «Это дикий мустанг, гроза Алтайских гор. Он заманивает зазевавшихся походников, отбивает их от группы, заводит в ущелье и там сбрасывает с обрыва. Здесь нет ущелий. Видимо, с фантазией у Глеба было не густо. И мустангов тоже нет». Перед ними расстилалась долина, но нигде не было видно ни единой души. «А мы сами не заблудимся?» – забеспокоилась Даша. Глеб промолчал. «Ну да», – вздохнула она. За неимением других собеседников приходилось разговаривать с самой собой. «Как только мы заблудимся, сразу встретим Юрку, он тоже там будет». И вновь их позвал дикий мустанг. Но теперь на его зов откликнулось далекое эхо. «Пошли!» — Глеб послал свою лошадь в сторону Крика. Он, скорее всего, спустился ниже, наверх подниматься не стал бы. «Ты плохо знаешь Юрку», — подумала про себя Даша. «Не только подняться наверх, но из вредности вообще домой отправиться». Они бесконечно долго блуждали по каменистым склонам, когда Юрка вдруг нашелся. Правда, он был один, без лошади. Сидел на земле, опустив голову на руки. «Юрка!» — Даша невероятно обрадовалась, увидев брата. «А мы тебя потеряли!» О том, что она собиралась поиздеваться над братом, если он упадет, Даша, конечно, забыла. «Конь где?» — первым делом спросил Глеб. «Сбежала ваша таблетка!» — устало вздохнул Юрка. «Тут какая-то лошадь ржала, вот он за ней и поскакал». На Дашу брат старался не смотреть. «Его анальгин зовут, а не таблетка», — зло отозвался Глеб. «Куда они пошли?» «Здесь они где-то поблизости», — Юрка встал, и только сейчас стало заметно, что он здорово хромает. «Я его пытался увести но он брыкается». «Ой, Юрочка!» — Даша уже была готова спрыгнуть, но ее остановил окрик конюха. «Сиди!» — гаркнул он. «А еще лучше уходите отсюда наверх! Не хватало еще Дашку потом ловить!» Он собрал веревку, хлопнул по крупу затока и исчез за кустами. Оттуда снова раздалось ржание. Дашка заволновалась, затанцевала на месте. «Садись!» Даша спрыгнула на землю, протянула брату повод. «Быстрее! Нужно уходить!» Лошадь недовольно мотала головой. Юрка никак не мог поймать стремя. Он несколько раз сорвался, не в силах подняться. Даше пришлось руками подталкивать брата в седло. И тут оказалось, что лошадь идти не желает. «Да шевелись ты!» — Даша ладонью хлопнула кобылу по морде. Стало страшно, что Дашка ответит, укусит или вырвет повод из рук, или того хуже начнет легаться. Но лошадь оказалась умнее. Она с осуждением посмотрела на хозяйку, вздохнула и пошла вперед. Юрка сидел мрачный. Он выпустил ноги из тремян, вцепился руками в переднюю луку седла и закрыл глаза. Бедный, невольно пожалела брата Даша, намучился. Надо же, как ему не повезло с лошадью. Впервые за все время похода Даша посмотрела на Юрку с сочувствием. Все-таки брат, у него беда, она все ругается с ним и ругается. Он ведь хороший, очень хороший, и в седле неплохо сидит, а упал, что ж, с кем не бывает. Вот найдет Глеб анальгина, и все снова станет хорошо. Даша на размышление прервал появившийся конюх. «Повод оборвал! Вот зараза!» — воскликнул он, подтягивая провинившегося анальгина. Повод у него болтался около ног, вокруг шеи была обвязана веревка. За нее ты конюх и вел беглеца. «Надо чинить! Даша, иди ко мне, а то ты все ноги собьешь!» Юра странно дернул головой, не поднимая глаз, негромко произнес. «Я могу сесть на анальгина!» «Не!» — Глеб насмешливо посмотрел на Юрку. «Без повода ты его не удержишь!» Даша не очень поняла эту игру взглядов и телодвижений. Да и некогда ей было в нее вникать. Она уселась на шею за току. Глеб привычно подтянул ее, и их невеселая группа заспешила вниз.